три недостоверных источника. Поездка в Таганрог была спланирована заранее. они знали не только при дворе, но и в свете. Естественно, обсуждали. Среди прочих слухов о причинах путешествия был и такой, впоследствии сообщенный декабристом Евгением Аболенским. Говорили, что русский царь готовил себе место успокоения от царственных трудов в Таганроге, где ему приготовляли дворец и где он думал с добродетельной супругой Елизаветой Алексеевной после отречения от престола поселиться в глубоком уединении и посвятить остаток дней покою и тишине. Много признаков утомления от царственных трудов и глубокого потрясения лучших сил души давно уже, видимо, было не только тем, которые были близки к его особе, но и нам, занимавшим места низшие в правительственной иерархии. Слух как слух, не более и не менее достоверный, чем любой другой. Как, например, этот так называемом алфавите Боровкова, опыте биографического словаря участников декабрьского восстания и движения в целом, в статье лишевич бородулич Алексей Яковлев» читаем. В письме к покойному государю от 12 августа 1825 года он писал, что в предосторожность от беды монахом Авелем предсказанной отправил он при отъезде его величества в Варшаву письмо на имя ее величества. Теперь внезапное истребление огнем пяти глав Преображенской церкви и, по словам Авеля, изображающих его императорское величество с тремя братьями и племянником, снова побуждает его бородулича просить его величества отправиться в предназначенный путь не позже половины того же августа, а возвратиться не ранее половины ноября. Однако это путешествие, пишет он, по словам Авеля, может быть избавит еще на 35 лет его величества и Россию от предстоящей беды письмо сие оставлено без внимания оригиналов писем лешевича бородулича у нас нет в житии и страданиях отца и монаха Авеля ничего о прорицании двадцать пятого года не сказано однако во-первых боровков который был правителем дел следственного комитета то есть лицом достаточно осведомленным приводит показания декабриста без всяких оговорок как несомненное во вторых нам сейчас не так уж и важно было прорицание или не было Главное, что был слух об этом прорицании, и до царя он дошел. Вот еще одна версия слуха, ее донесла до нас Смирнова Рассет, которая, в свою очередь, ссылалась на источник своей информации, по это Тютчева. Тютчев де рассказывал, что в последние годы своей жизни Александр впал в горькую эпохондрию сблизился с женой и жил более в царском селе. Перед отъездом из Петербурга он посетил в Невской лавре монаха Авеля, известного своей отшельнической жизнью и духом прозрения. Он беседовал с ним целый час, и Авель ему сказал, что он не увидит более своей столицы. То же самое предсказала ему в 15 году мадам Леонарман. Несообразности бросаются в глаза. Перед последним выездом из столицы Александр беседовал не с отцом Авелем, который не был схимником и не был связан с митрополитом Серафимом Глаголевским. А беседовал он с отцом алексеем. Именно отец алексей насказательно дал понять государю, что тот в Петербург не вернется. В какой-то смутной связи со всем этим находится и рассказ, напечатанный в польском католическом журнале «Корреспондент» в 1860 году. Автор сообщает, что по свидетельству папы Льва XII, папы Григория XVI, а также записавшего их показания Марани, В 25-м году XIX -го столетия русский царь Александр I просил направить в Россию священника от Римского престола, чтобы принять отречение императора. Лев XII хотел поручить это аббату Капиларе, будущему Григорию XVI. Тот ехать отказался. После некоторых раздумий папа перепоручил миссию францисканцу отцу Ореоли. И тут-то пришло скорбное известие о кончине Александра Павловича. Рассказ, по крайней мере, полулегендарный особенно если вспомнить пропагандистское название статьи, в которой он приведен, о стремлении к католицизму русского общества. Известие получено не из вторых и даже не из третьих рук. Бумаги Марани были переданы генералом Мишо, знакомцам Александра Павловича, пьемонтскому епископу Корнео. По смерти последнего пересланы Николаю I. Точно ли они были перенаправлены монаршему адресату, неустановимо. Даже если были, мы знаем, как поступал Александр Павлович с бумагами, касавшимися тайных сторон Александровского царствования. Свербеев, познакомивший русскую публику с этой статьей, был склонен не очень доверять вышеизложенному и был прав. Однако не вполне достоверный и даже вполне недостоверный источник – тоже источник. Просто в нем нарушена естественная пропорция зерен и плевел. А само смешение неизбежно даже в самом достоверном источнике. Вот информация, по видимости, несомненная. С петербургским слухом и католической полулегендой, очевидно, связанная. Разговор, состоявшийся между русским царем и отставным министром-другом Голицыным, перед самым отъездом в Таганрог. Голицыну поручено разбирать бумаги в монаршем кабинете, привести их в порядок перед государевой отлучкой. Он разобрал и разобрался сам завел разговор о необходимости обнародовать документы изменяющие порядок престоланаследия иначе державе грозит опасность в случае внезапного несчастья с царем александр не удивлен не взволнован он спокойно торжественен выдержав паузу указывает на небо положимся в этом на бога он устроит все лучше нас слабых смертных ни слуха ни легенда свидетельство из первых уст Но вопросов оно вызывает не меньше, если не больше, чем версия оболенского сведения Боровкова, разговоры смирновой мирновой рассет и католическое предание. То, что князь Голицын разбирал бумаги, и это сомнению не подлежит. Однако почему их было велено разобрать накануне Таганрогской поездки отнюдь не самой продолжительной в практике незримого путешественника? Далее. То, что Александр призывал царя обнародовать секретный манифест и акт об отречении Константина от прав престола наследия, скорее всего, тоже не вымысел. Почему, однако, князь, посвященный в дело изначально и доселе уверенный в счастливой будущности России, вдруг летом 25-го прозрел, обеспокоился судьбами государства и решил, в свою очередь, обеспокоить ими царя? Почему сам царь при этом отнюдь не обеспокоен и готов именно к такому разговору именно в такую минуту? Зачем мемуарист незаметно встраивает в воспоминания о разговоре в меморий о разборе царских бумаг? Ведь манифест не хранился в старевом кабинете. И одна тема к другой не имеет ни малейшего касательства. Не затем ли, чтобы, указав следствие, скрыть причину? Чтобы поведать единичный факт, стереть фон и факт обессмыслить? Что в таком случае было, или, по крайней мере, могло быть, фоном? Не то ли самое намерение Александра не возвращаться из Таганрога, о котором, основываясь на слухах, сообщает Оболенский, и на которой государь полупрозрачно намекает верному Петру Волконскому 20 октября 1825 года. Я отслужил 25 лет, и солдату в этот срок дают отставку. И ты выйдешь в отставку, и будешь у меня библиотекарем. Если перспектива упреждающего отречения, пока гром не грянул, действительно обдумывалась, то и впрямь имела смысл привести в порядок бумаги подумать о вскрытии ковчежца в Успенском соборе Кремля и публикации манифеста, который велено было хранить вплоть до моего востребования. Нужно было вступать в осторожные и ни к чему не обязывающие переговоры с будущими участниками торжественного акта отречения. Заочными восприемниками, крестными царя, были император Римский Иосиф и король прусский Фридрих Великий. Точно так, тем более так. Свидетелями сошествия с трона Государя, основателя Священного Союза, должны были бы стать представители всех христианских церквей и стран-участниц Союза. Не с этим ли связано шокирующее, как бы не непатриотичное обстоятельство? Весной 1825 года о намерении в ближайшем будущем сойти с престола и удалиться в частную жизнь царь сообщает не Сенату, не Совету, а принцу Аранскому. Поэтому можно, с изрядной долей осторожности, предположить, что сначала 1825 года царь лелеял мысль об акте небывалом, неслыханном в русской истории, вполне претерпевшийся к самозванцам, но не обученной президентству, о добровольном сошествии с трона, о церемониально обставленном легитимным событии.